растерявшегося при этом ответе. В продолжении всего вечера Байрон говорил очень мало, преимущественно о погоде, и, по-видимому, меньше всего думал о том, что сказать. Автор Чайльд Гарольд оживился только тогда, когда послышались звуки клавесина. Каталане своим бархатным голосом пела роман с Гретри «Я боюсь разговаривать о нем ночами». Сверкающие глаза Байрона расширились. «Рисуется», — сказал себе утешение де Бальмен,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 где они случайно оказались соседями по столикам. Байрон ужинал с двумя друзьями. В одном из них, небольшого роста брюнета с добрыми, беспокойными глазами, Дебальмен тотчас узнал знаменитого актера кино, который по средам и пятницам сводил с ума Лондон трехминутный агонии датского принца в последнем действии Гамлета, а по понедельникам словами из зарылых милый Тирел!» в роли Ричарда Третьего. Другой спутник Байрона. чудовищного сложения мужчина, неестественно носивший костюм, как-то особенно бережно прикасавшийся к тарелкам и стаканам, точно боясь их раздробить, и всем своим обликом сильно напоминавший носорога, был король боксеров Джексон. Стол трех знаменитостей привлекал внимание всего ресторана. Дамы и иностранцы смотрели на Байрона, как утки англичане на Джексона, о котором с почтительным ужасом передавали друг другу, будто он одним ударом кулака сваливает с ног вола. К общему удивлению, Байрон ел исключительно омаров и бисквиты, запивая их крепкой водкой и горячей водой. Метрдотель, знавший привычки знаменитого лорда, раз пять или шесть подносил ему попеременно рюмку водки и стакан горячей воды. Дебальмен смотрел на поэта и не узнавал молчаливого гостя леди гарауби Лицо Байрона сверкало оживлением, Он что-то рассказывал и звонко добродушно хохотал, слушая художественную речь Кина, который с необыкновенным искусством подражал мистрис Сиденс, Кэмлю, Гаррику, Фоксу, принцу реденту и другим известным людям. Смех у Байрона вторило рычание носорога, обнажавшего чудовищной величины целые и сломанные зубы. Кин ел ножом, называл поэта ваша светлость и беспокойно оглядывался по сторонам, особенно на Эбальмена.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 «Гляди, алкит, на гидру дерзку, Смири ее ты лютость зверскую. Бедняга, как глупо! Кто у нас еще пишет стихи? Бедный незаконный сын Жуковский, впрочем, славный человек, или Гаргантюа Крылов, да еще несколько мальчишек. Чаядаев говорил, будто в царскосельском лицее два мальчика пишут прекрасные стихи. Энгельгард тоже их хвалил.